«Тогда зачем ты туда едешь?» «Я возвращаюсь обратно», — сказал Холд твердо. «Пусть на сегодня обойдутся без моей информации». «Нельзя», — возразил Роджер. «Там происходит что-то исключительное. Мы можем потерять время, и потом...» «Ты ведь, Стив, знал всех моих ребят. Генри был примерно твоего возраста. Я не могу просто так остаться в городе. Не нужно туда попасть». «Понятно», — кивнул Холд. Могу я быть чем-нибудь полезен? Только если быстро уедешь. Вот твой пистолет, возьми. Оставь его себе, Роджер. Вдруг он тебе пригодится. Спасибо, Стив. Думаю, я обойдусь своими средствами. Похлопал он по своему чемоданчику, привезенному для него сотрудником ФБР. Холд взял свой пистолет и бросил его на сиденье. Роджер, не доверявшись, прошли взрыва никому, на всякий случай вытащил из обоймы все патроны, но Стива об этом не сказал. У него так много людей, напомнил Холт. Сколько ты знаешь точно? Кажется, шесть человек. Он говорил, что они прибыли ему в помощь как технические специалисты. Но у этих специалистов в пустые глаза, глупые лица и бычьи шеи, понимаешь? Они мне сразу не понравились. Это ребята из другой команды. Тем лучше мы сегодня ночью попытаемся определить превосходство специального агента ЦРУ перед молодчиками, набранными АНБ госдепартамента Ми армии. Будет интересное состязание. Может, мне остаться? Холл оказался просто настоящим человеком. Роджер хлопнул его по плечу. Нельзя. «Понимаешь, никак нельзя. Официально я покойник, и с меня никакого спроса нет. Могу хоть умирать по второму разу, а тебе нельзя. Ты не имеешь права нападать на офис представителя АНБ. Это будет просто скандал. И потом мне удобнее будет действовать в одиночку. Я к этому уже подготовился, Стив. Пойми меня и не обижайся». Но его всё-таки улучшилось настроение. Такие ребята, как сегодняшний сотрудник ФБР, встречавшийся с ним и сидевший впереди Стив Холд, делали часть американской нации. "Напрасно ты меня не убил, Эдгар Леймен", в который раз подумал Роджер. "Теперь мой черёд сдавать карты". Они проверяют твою машину, спросил он. Никогда, возмутился Стив. Да я и не позволю им это делать. Хорошо, я думал, что ты играешь на их стороне. Все думал, как нейтрализовать тебя после того, как мы въедем. Когда встречает один из людей Леймана, обычно да. Он просто смотрит у ворота и пропускает меня. Хотя ворота автоматические. Там повсюду телевизионные мониторы. «Это я знаю», — Роджер снова спросил. «Который час?» да «Возьми мои часы», — снял свои часы Стив, передавая их назад. Роджер замер, затем взял часы. «Обязательно верну тебе часы лично. Спасибо, Стив». «Как получится, Роджер, так сможешь». Когда бы условного места осталось совсем немного, Роджер начал готовиться. На нём был облегающий костюм из кевлара особо пуленепробиваемого материала, из которого иногда шьют костюмы даже президентам и премьерам. Натянув на голову берет и вымазав лицо специальной чёрной краской, приглушающей любые блики на лице, он начал доставать из чемоданчика различные приспособления и закреплять их на тел. Стив иногда смотрел на него и видел эти приготовления. "Я думал, ты давно уже стал кабинетным теоретиком", Роджер признался он. "Тебе ведь уже 40. Не думал, что ты на такое способен". "Это я после смерти стал такой", процедил Роджер. "На самом деле я был очень спокойный и старый. Просто заставили они меня". «Понимаешь, Стив, достали меня. Генри ведь жениться хотел, а они его живьем сожгли».